«Поэтому я и решился на то, о чем всегда мечтал. Я отправляюсь на одну планету. Мне сказали, что это неплохая планета. Я постараюсь сделать там что-нибудь хорошее, построю дом, заведу хозяйство, и, может быть, ты когда-нибудь прилетишь ко мне и навестишь старика. Твой бастер». Постскриптум, если я понадоблюсь тебе, адрес можешь узнать в справочном бюро. Сатан был совершенно растроган. Он грустно сложил листок и убрал в карман. Он сидел в кресле, безучастно слушал мурлыканье ручейка, доносившейся с картины. Пела птица, в изгибе ручья плескалась рыба. «Завтра, — думал он, — я увижу Адамса. Может быть, мне удастся узнать, есть ли в происходящем доля его участия. Хотя ему-то это зачем? Я ведь на него работаю». Сатан покачал головой. «Нет, не может быть, чтобы Адамс. Но кто-то должен за этим стоять. Кто-то, кто ждал его, а теперь следит». Так ни до чего и не додумавшись, он машинально развернул газету. Это был свежий номер «Галактик Пресс». Земные новости, как обычно, занимали верхний левый угол первой страницы. За ними шли марсианские, затем венерианские новости, потом новости с пояса астероидов, потом полторы колонки новостей со спутников Юпитера, потом с планет, расположенных за пределами Солнечной системы. Новости из более отдаленных уголков галактики, как он помнил, печатались на развороте. Поражав другой на каждое событие. Хотя, подумал Сатан, редакции трудно упрекнуть в легкомысленности. Новостей так много из бесчисленных миров и цивилизаций но ну, потом были ведь и другие газеты, где информация из различных секторов галактики давалась более подробно. А в «Галактик Пресс» в сокращенном виде можно было познакомиться совсем сразу. Такая газета необходима Земле, административному центру галактики. Сатан пробежал глазами земные новости. Землетрясение в Восточной Азии. Строительство нового подводного комплекса для размещения сотрудников и гостей из водных миров. Старт трех новых звездолетов в секторе 19. И вдруг Эшер Сатан, специальный агент Департамента галактических исследований, сегодня вернулся из экспедиции с Лебедя 61 после 20-летнего отсутствия. Надежды на его возвращение были утрачены еще несколько лет назад. Сразу же после приземления его корабль был оцеплен, а сам он находится под надзором в гостинице «Пояс Ориона». Все попытки войти с ним в контакт и взять интервью оказались безуспешными. Вскоре после прибытия в гостиницу Сатан получил вызов на дуэль от Джеффри Бентона мистер сатан выбрал пистолет и предпочел неформальный характер поединка. сатан еще раз перечитал заметку все попытки войти с ним в контакт геркамер сказал что в холле сатана ожидает репортеры и фотографы от десятью минутами позже фердинанд заверил его что там никого нет Сатану никто не звонил, никто не пытался прорваться к нему. Ну да, не пытался, а делегация из лиги то – то-то. Значит, пытались, и не только они. Однако попытки кто-то пресекал, мягко и незаметно. Все понятно. Все это делается по приказу того же человека, который знал о его возвращении. Он уронил газету на пол. Меня вызвал один из самых известных, если не самый известный на Земле дуэлянт. Старый фамильный робот. Удрал. Или его вынудили удрать. Журналистов ко мне не пустили. Вдруг раздался звонок. Сатан вскочил. Кто-то звонил по видеофону. Это был первый звонок за все время. Он дотянулся до пульта и нажал клавишу. На экране появилось женское лицо. Гранитно-серые глаза, кожа белая, как лепесток магнолии, корона медно-рыжих волос. «Меня зовут Ева Армор», — сказала девушка. «Это я просила вас подождать меня внизу в лифте». «Я узнал вас», — ответил Сатан. «Я звоню, чтобы извиниться, но вы ни в чем не виноваты». «Нет, мистер Сатан, виновата. Вы подумали, что я смеюсь над вами, а я вовсе не смеялась». «Я выглядел потешно», — ответил Сатан. «Могли и посмеяться». «А вы не хотите пригласить меня поужинать?» — спросила она. «Конечно». «С удовольствием приглашаю вас поужинать. А потом еще куда-нибудь пойдем», — предложила она. «Мы отлично проведем вечер». «Договорились», — ответил Саттон. «Подождать вас в холле в семь. Не опоздаю». Экран померк, Саттон встал. «Они отлично проведут вечер», — подумал он. «Вот как это надо понимать». Они отлично проведут вечер, и хорошо, если он доживет до завтра. Адамс сидел молча, поглядывая на четверых экспертов, собравшихся в его кабинете, и пытался догадаться по выражению их лиц, о чем они думают. Но лица их выглядели совершенно буднично. Кларк, инженер-конструктор космической техники, постукивал по стулу записной книжкой. Лицо его было непроницаемо спокойно. Андерсон, анатом, крупный и грубоватый, раскуривал трубку и казалось, что сейчас для него нет на свете ничего важнее. Блэкбери, психолог, был поглощен разглядыванием кончика своей сигареты. А кросс, эксперт-лингвист, Утонул в кресле так, что, казалось, там сидит не он, а его костюм. «Они что-то обнаружили», — догадался Адамс. «Даже, наверное, много чего обнаружили, но не все им понятно». «Кларк», — предложил Адамс, — «давайте начнем с вас». «Мы осмотрели корабль», — сказал Кларк и обнаружили, что он начисто лишен полетных качеств. Тем не менее, — ответил Адамс, — Сатан привел его на землю. Кларк пожал плечами. С таким же успехом он мог прилететь на бревне или на булыжнике. Его кораблю груда бесполезны и рухляди. Рухляди? Что вы имеете в виду? Двигатели полностью разрушены, — сказал Кларк. Только благодаря аварийной автоматике они не рассыпались. Бортовая обшивка потрескалась. В некоторых местах сквозные отверстия. Одно из сопу, что называется, вырвано с мясом. Вообще весь корабль искорежен до нельзя. «Вы считаете, была авария?» Он здорово стукнулся обо что-то. «Очень резко. Швы обшивки разошлись». Переборки треснули, внутри все перекосилось. Даже если бы удалось запустить двигатель, кораблем все равно было бы невозможно управлять. Даже если бы сопла были в порядке, не было бы возможности придерживаться курса. Эта куча хлама просто обязана была развалиться. Не пролетел и десятка метров. Андерсон откашлялся. «А что должно было случиться с Сатаном, если он находился в корабле в момент удар?» «Он должен был погибнуть», — ответил Кларк. «Вы уверены в этом?» «Никаких сомнений. Даже чудо не спасло бы его». «Мы построили графическую модель ситуации. Если он находился в корабле, он неминуемо должен был...» Погибнуть, судя по диаграммам, у него не было ни единого шанса спастись. «Сатан вернулся», — напомнил Адамс. Наступила пауза. Адамс и Кларк смотрели друг на друга, готовые взорваться в любое мгновение. Молчание нарушил Андерсон. «Скажите, Кларк, а не пытался ли Сатан отремонтировать корабль?» Кларк отрицательно покачал головой. «Нет, никаких попыток. Нечего было пытаться. И вообще нам известно, что он ничего не смыслит в технике, а для того, чтобы отремонтировать ядерный двигатель, нужно иметь немалый опыт». Я говорю, отремонтировать, хотя по-настоящему его надо было монтировать заново. Шулькрос впервые подал голос. Он заговорил мягко, спокойно, не меняя положение в кресле. «Может быть, мы не с того начали?» — сказал он. «Лично у меня впечатление, что мы начали с середины». «Нужно бы начать с самого начала, заложить фундамент для размышлений, и тогда мы лучше поймем, что же на самом деле произошло». Все удивленно уставились на него, пытаясь догадаться, к чему он клонит. Шулькросс почувствовал, что нужно пояснить мысль. «Скажите, Адамс, вы представляете себе, ну, хотя бы приблизительно, что это за место, где побывал в Сатан?» Адамс криво улыбнулся. «Весьма приблизительно. Наверное, похоже на Землю. Это седьмая планета в системе Лебедя-61. В принципе, можно было отправить его на любую из 17 планет. Но расчёты показали, что именно на седьмой должна существовать жизнь. Он сделал паузу, скользнул взглядом по лицам присутствовавших и продолжал. «Лебедь-61, — сказал он, — наш ближайший сосед. Это одна из первых звёзд, к которым отправился человек, покинув пределы Солнечной системы. И с тех самых пор ее загадка мучает нас, как заноза под ногтем. «Потому что не можем ее вытащить?» — усмехнулся Андерсон. Адам скивнул. «Вот именно. Это недоступная система, секреты которой можно было бы раскрыть, лишь проникнув туда уже многие годы, — продолжал он. Мы исследуем галактику, и не мне вам рассказывать, что всякое удалось повидать. Условия жизни абсолютно не схожи с земными, непривычные и опасные формы жизни, общественные системы и психология, обитателей других миров, от которых можно просто свихнуться. У меня, например, начинается головная боль, как только я принимаюсь обо всем этом размышлять. Но мы всегда могли посмотреть своими глазами, хотя бы посмотреть, я подчеркиваю, на все, что нас интересовало. С Лебедем 61 все было иначе. Мы просто не могли попасть туда. Планеты там покрыты плотным слоем облаков, а самое главное, на расстоянии нескольких миллионов миль от системы начинает действовать эффект скольжения. Тут он посмотрел на Кларка. «Я верно говорю». «На самом деле описать это невозможно», — отозвался Кларк. «Но лучше всего подходит слово «скольжение». Вы не останавливаетесь, скорость не уменьшается, но вас как бы отталкивают, как будто корабль натыкается на лед. Приборы ничего не регистрируют, Однако преграда существует, и она непреодолима. Курс корабля отклоняется от заданного. Вы проводите коррекцию курса и снова отклоняетесь. Я слышал, что бывало, люди натурально сходили с ума, пытаясь приблизиться к системе. Но им не удавалось ни на милю пробиться за некую воображаемую сферу. «Да-да», — подхватил Адамс. «Все выглядит именно так, как будто кто-то взял, да и заключил систему в магический шар». «Что-то вроде того», — подтвердил Кларк. «Однако Сатан проник за эту черту», — констатировал Андерсон. адамс кивнул «Выходит, что так». «Странно слышать это от специалиста», — процедил сквозь зубы Кларк. Меня возмущает болтовня вокруг этой проблемы. Кое-кто, по-моему, вообще лишился рассудка. Говорят, наши корабли слишком большие. Если бы мы посылали звездолеты поменьше, мы бы проскользнули туда. Нет, как вам нравится. Как будто там забор стоит, и нужно в нем лазейку найти. Сатан проскользнув настойчиво, — повторил Адамс. Его маленький корабль прошел там, где не смогли пройти большие. Кларку прямо покачал головой. Это бессмыслица Размеры корабля ничего не меняют. Существует некий непонятный нам фактор, о котором мы даже никогда по существу не думали. Сатан действительно преодолел преграду, Потерпел аварию при посадке, и если был внутри корабля, погиб. Но попал он туда не потому, что его звездолет был небольшой. Дело не в этом. Все остальные сидели в напряженном ожидании. Но почему именно Сатан не вытерпел Андерсон, Адамс спокойно объяснил. Корабль, как я уже сказал, выбрали небольшой. Можно было послать туда одного человека, поэтому послали сотрудника, который лучше других мог справиться с работой, если бы проник туда. «И Сатан лучше всех подходил, да?» — отрезал Адамс. «Ну хорошо», — не унимался Андерсон. «Допустим, он действительно лучше всех подходил для этой роли. Наверное. Ведь он в конце концов попал туда». «Или его пропустили», — уточнил Блэкберн. «Не обязательно», — возразил Андерсон. «Но это вполне логично», — настаивал Блэкберн. «Почему мы хотим проникнуть в систему «Лебедя-61»? Чтобы узнать, опасна ли она?» «Я правильно понимаю?» «Правильно», — подтвердил Адамс. «Задача была именно такая». «Все неизвестное потенциально опасно, и пока не узнаешь, не успокоишься. Именно такие инструкции и были даны Сатану. Выяснить, нет ли опасности в этой системе». следует той же логике, — продолжал Блэкберн, — «почему бы не допустить, что тамошние обитатели не хотят узнать то же самое о нас?» Мы надоедаем им своими визитами несколько тысяч лет. Я вполне допускаю, что им тоже было бы интересно узнать нас поближе. Я понял, куда вы клоните, Андерсон кивнул. Получается, что они ждали, когда прибудет корабль с одним человеком на борту, поскольку пропускать корабль с большой командой и напичканной оружием не решались. «Ну, что-то в этом роде», — подтвердил Блэкберн. Адамс прервал их диалог и обратился к Кларку. «Вы говорили о повреждениях. Вам удалось установить, когда именно они появились?» 20 лет назад приблизительно». «Давайте все-таки предположим, что Сатану каким-то чудом было известно, что...» «Отремонтировать корабль можно», — сказал Андерсон. «Тогда ему понадобились бы материалы, так?» «И очень много материалов», — ехидно уточнил Кларк. «Жители той планеты могли дать ему все, что требовалось», — предположил Шулькросс.